Миры в микрокосме В 1888 году Адам Лорд Гиффорд, выдающийся шотландский адвокат и судья, интересовавшийся религией и философией, основал ежегодную серию лекций по естественной теологии в четырех крупнейших шотландских университетах Святого Андрея, Эдинбургском, Глазго, и Абердинском. В 1992 меня пригласили прочесть такую лекцию в Глазго в честь столетнего юбилея гиффордских лекций. И я щел за честь принять это приглашение. Заглавие серии, опубликованной в томе под редакцией Нила Спервая в 1993 году, было человечество, окружающая среда и Бог. Для лектора-атеиста этот опыт оказался, тем не менее, не настолько похожим на опыт Даниила, ворву как можно было бы подумать. Современные богословы обычно достаточно сочувственно относятся к науке, что подтверждалось участием других юбилейных лекторов, среди которых были Джон Хепгуд, тогдашний архипископ Йоркский и тоже ученый, либеральный теолог Дон Капит, бывший монах-изуит Энтони Кенни и верующий физик Джон Барроу. Мне этот опыт понравился. Живой организм есть модель мира, в котором он живет. Это может показаться странным утверждением. Обоснование последует позже. Смысл, в котором я использую слово «модель», однако, не странный. Это обычное научное употребление. Модель напоминает реальную вещь в некоторых важных отношениях, независимо от того, выглядит ли она для человеческого глаза как копия реальной вещи. Игрушечная железная дорога — модель, но ей является и железнодорожное расписание. Впервые о моделях в научном смысле я узнал от своего деда. В те времена, когда радио еще только нарождалось, он читал лекции молодым инженерам, поступавшим на работу в компанию Маркони. Чтобы проиллюстрировать тот факт, важный как для радио, так и для акустики, что всякая сложная волновая форма может быть разложена на сумму простых волн различных частот, он брал колеса разного диаметра и прикреплял их втулками к бельевой веревке. Когда колеса крутились, веревка дергалась вверх-вниз, так что по ней ползли волны движения. Извивающаяся веревка была моделью радиоволны, давая студентам более наглядную картину сложений волн, чем могли дать математические уравнения. Ныне дедушка использовал бы компьютер, а не бельевую веревку. Впрочем, нет, если подумать, то, наверное, не использовал бы. Хотя он дожил до эры компьютеров, он так и не смог оценить их красоту и умер в заблуждении, что они представляют собой всего лишь костыли для тех, кому лень считать. Мне стоило объяснить ему, что они на самом деле аналог его веревки. Безусловно, важно, что веревочная модель, как и многие другие модели в математике и инженерии, служат моделью многих вещей одновременно. Не только радиоволн и волн в аналоговом или цифровом компьютере, но и звуковых волн и приливных волн. Дело в том, что математические уравнения, описывающие поведение всех этих волн, фундаментально схожи. Все эти физические системы могут рассматриваться как модели друг друга, а математики могут применять слово «модель» и к набору уравнений. Дедушка на веревке была учебным пособием, но инженеры могут применять модели для более практических целей, для решения проблем, не поддающихся расчетам. Задолго до того, как на самом деле построить новый самолет, модели, воспроизводящие лишь его внешнюю форму, подвергаются тщательным испытаниям в аэродинамической трубе. Хотя теоретически математики способны рассчитать закономерности турбулентности, которую поднимает любая данная форма, эти закономерности настолько запутаны, и рассчитать их настолько трудно, что практически бесконечно, и здесь это не преувеличение, быстрее будет испытать модель самолета в аэродинамической трубе. Опять же, кстати, компьютерная модель может заменить то, что происходит в аэродинамической трубе, но это должен быть очень мощный компьютер. Более сложные закономерности турбулентности определенно связаны с ветрами и океанскими течениями, которые клубятся на вращающейся земле и влияют на нашу погоду. В идеальном мире математик, располагая текущими направлениями ветров, их скоростями, температурами и темпами изменений этих и аналогичных измеримых параметров по всему миру, мог бы надеяться рассчитать безошибочный прогноз погоды на следующую неделю. Более того, на следующие столетия. На практике сама идея, что кто-нибудь предпримет подобные грандиозные расчеты, анекдотична, и даже приблизительный прогноз возможен только на несколько дней вперед. Проблема даже усугубляется, если, как все чаще считают, закономерности погоды имеют хаотично-детерминистский характер. На самом деле, современные синоптики пользуются весьма упрощенной, хотя все еще очень сложной, компьютерной моделью погоды на Земле. Эта модель – незримая копия наподобие модели поезда, хотя ее можно зримо вывести на экран, например, в виде симуляции изображения, которое видит спутник, глядя с большой высоты на модель планеты. Это динамическая модель – постоянно обновляющиеся по мере поступления новой информации с метеостанций, кораблей, самолетов, зондов и спутников со всего света, и на основе данной обновленной информации постоянно ведутся расчеты. Чтобы делать прогнозы, синоптики позволяют модели самостоятельно экстраполироваться в будущее. Как биолога, Меня бесконечно зачаровывают аркадные игры нашей компьютерной эры. В одной игре игрок сидит, словно бы на водительском месте мчащейся машины, держа в одной руке руль, а в другой — рычаг переключения скоростей. На экране перед ним наблюдение показывает, что чаще всего это он, а не она, движущееся цветное изображение, симулирующее дорогу впереди. Деревья и другие объекты поначалу выглядят маленькими, а затем быстро вырастают, когда машина приближается и проносится мимо них. На дороге впереди появляются машины соперников, их можно обогнать или врезаться в них, в зависимости от умения игрока. Шум двигателей и динамика меняется в зависимости от маневров водителя. Хотя сходство с реальностью — на самом деле довольно приблизительное, воздействие на чувства удивительно реалистично. При этом на самом деле происходит лишь то, что ячейки памяти компьютера за экраном меняют свое состояние с, например, 3 вольт до 0 вольт и обратно на высокой скорости. Программисту, изначальному разработчику игры, понадобилось создать убедительный мир, в немалой степени воплощающий реальность. Ему пришлось решать, где в его мире разместится каждое дерево и каждый холм. В некотором смысле в компьютере существует нечто вроде гоночной цепи собственной географии и ориентирами, которые связаны друг с другом фиксированными пространственными отношениями. Модель машины в математическом смысле движется через этот ландшафт, неизменно повинуясь запрограммированным законам реальности. Если бы программист захотел, он бы, конечно, смог заставить свои воображаемые машины нарушать нормальные законы реальности. Машина могла бы разделиться на две машины или превратиться в лошадь, но это сделало бы игру не столь коммерчески популярной. Запомните мчащуюся машины в игре. Мы еще увидим, что она кое-что расскажет нам о том, как наш мозг воспринимает реальность. Но я начал не с того, что мозг животного содержит симулированную модель его мира, хотя он действительно ее содержит, и к этому пункту я еще вернусь, а с того, что... Само животное — модель своего мира. В чем смысл этого утверждения? Один из подходов к этому — осознать, что хороший зоолог, если ему дать животное и позволить достаточно детально изучить и препарировать его тело, сможет реконструировать практически все сведения о мире, в котором это животное обитало. Точнее, он будет реконструировать миры, в которых обитали предки этого животного. Данное утверждение, конечно, основывается на дарвиновском постулате, что форма тела животного определяется преимущественно естественным отбором. Если теория Дарвина верна, то животные наследуют характеристики, которые позволяли его предкам стать предками. Если бы у них не было этих успешных характеристик, они были бы не предками, а бездетными соперниками предков. Так каковы же атрибуты, обеспечивающие успех предку? Атрибуты, которые мы должны ожидать найти в организме нашего животного при его изучении? Ответ ⁇ это все, что помогает конкретному животному выживать и размножаться в его собственной среде. Если вид обитает в пустыне, у его представителей будут наследоваться те черты, которые необходимы для выживания в сухой жаре. Если вид обитает в джунглях, они будут наследовать то, что необходимо для выживания в душной влажности. В каждом случае это не один и не два атрибута, а сотни и даже тысячи. Вот почему, если вы покажете тушку животного, даже нового вида, прежде неизвестного науке, компетентному зоологу, он сможет прочесть его организм и сказать вам, в какой среде оно обитало. В пустыне, джунглях, арктической тундре, умеренных лесах или на коралловом рифе. Он сможет сказать вам по зубам и кишечнику, чем оно питалось. Плоские, как мельничные жернова, зубы являются признаком травоядного, а острые, режущие зубы — хищника. Длинный кишечник со сложными слепыми ответвлениями говорит о том, что это было травоядное. Короткий, простой кишечник указывает на хищника. По лапам животного, его глазам и другим органам чувств зоолог сможет рассказать, Как оно добывало пищу. По его полосам или пятнам, рогам или гребням, он сможет поведать кое-что о его социальной и половой жизни. Но зоологической науке еще многое предстоит Читая организм представителя нового открытого вида, в настоящее время мы можем сделать лишь приблизительные умозаключения о его вероятной среде обитания и образе жизни, приблизительное в том смысле, в котором был приблизителен прогноз погоды в докомпьютерную эру. Зоология будущего забьет в компьютер намного больше параметров анатомии и химии организма читаемого животного. Что еще важнее, она не станет рассматривать зубы, кишечник и химию желудка по отдельности. Она усовершенствует технологию комбинирования источников информации и анализа их взаимодействия, благодаря чему сможет делать выводы колоссального значения. Компьютер, объединив все, что известно об организме незнакомого животного, сконструирует модель мира этого животного, способную потягаться с любой моделью погоды на Земле. Это, как мне представляется, все равно, что сказать, что животное, всякое животное, есть модель собственного мира или мира его предков. Вот что означает моя начальная фраза. В некоторых случаях тело животного является моделью его мира в буквальном смысле, как кукла или игрушечный поезд. Палочник живет в мире веток, и его тело — точная копия ветки. Пушок олененка, модель пестрого орнамента солнечного света, пробивающегося сквозь кроны деревьев к лесной подстилке. Березовая пяденица, модель лишайника на коре дерева, которая составляет ее мир, когда она в покое. Но модели, как мы уже убедились, не ограничиваются репликами. Если шкура или перья животного в буквальном смысле похожи на черты окружающего его мира, это только верхушка айсберга. Любое животное — детальная модель своего мира, будь оно замаскировано под фон или нет. Для следующего этапа аргументации нам необходимо провести различие между статической и динамической моделями. Расписание железных дорог статическая модель, тогда как модель погоды в компьютере динамическая. Она регулярно, а в новейших системах и постоянно обновляется с помощью новых данных со всего мира. Некоторые аспекты организма животного являются статической моделью его мира, например, плоские как жернова зубы лошади. Другие аспекты динамические они изменчивы. Иногда они меняются медленно. Дартмурский пони отращивает косматую шубку зимой и сбрасывает ее летом. Зоолог, увидев шкуру пони, сможет определить не только то, в какой местности обитало животное, но и время года, в которое оно было поймано. Многие животные высоких северных широт, такие как песцы, зайцы-беляки и белые куропатки, белые зимой и коричневатые летом. В этих случаях модель мира, который является животное динамично в медленных временных масштабах, масштабах недель или месяцев. Но животные обладают динамикой и в гораздо более скоростных масштабах, в масштабах секунд и долей секунд. Это масштабы поведения. Поведение может рассматриваться как высокоскоростное динамическое моделирование окружающей среды. Представим себе серебристую чайку, парящую в восходящих потоках воздуха над морским утесом. Хотя она и не машет крыльями, это не значит, что мышцы ее крыльев бездействуют. Вместе с хвостовыми мышцами они постоянно вносят мелкие поправки, тонко подстраивая летные поверхности птицы каждому нюансу, каждому колебанию воздуха вокруг нее. Если мы забьем в компьютер информацию о состоянии всех этих мышц в каждый момент времени, то компьютер в принципе сможет реконструировать каждую деталь воздушных потоков, в которых парит птица. Он будет исходить из того, что птица хорошо приспособлена к парению, и на основании этого постулата сконструирует модель воздуха вокруг птицы. Опять же, это будет модель в том же смысле, что и модель синоптика. Та и другая — постоянно перестраиваются благодаря новым данным. Ту и другую можно экстраполировать для предсказания будущего. Погодная модель предсказывает завтрашнюю погоду. Модель чайки могла бы посоветовать птице, упреждающие поправки, которые она могла бы внести в движение своих мышц, крыльев и хвоста, чтобы продолжать парить в следующую секунду. Я клоню, конечно, к тому, что хотя ни один программист-человек пока еще не построил компьютерную модель, которая бы советовала чайкам, как корректировать движение мышц крыльев и хвоста, именно такая компьютерная модель почти наверняка непрерывно работает в мозгу моей чайки и любой другой птицы в полете. Аналогичные модели — В общих чертах, запрограммированные генами и прошлым опытом, и постоянно, каждую миллисекунду обновляющиеся с помощью новых сенсорных данных, работают внутри черепа любой плавающей рыбы, любой скачущей лошади, любой эхолоцирующей летучей мыши. Кембриджский физиолог Гораци Барлоу давно сформулировал интересный взгляд на сенсорную физиологию — который очень хорошо согласуется с моей мыслью. Нам понадобится сделать отступление, чтобы понять его идею и ее значение для моей темы». Барлоу начал с того, что указал, с какой колоссальной проблемой сталкиваются сенсорные системы распознавания. Они должны реагировать на некий подкласс всех возможных наборов стимулов, в то же время не реагируя на остальные. Подумайте о проблеме распознавания лица конкретного человека. По традиции, для примера, берут лицо бабушки выдающегося нейрофизиолога Летвина. Летвиновский механизм распознавания должен реагировать, когда образ ее лица, но не какой-то другой образ, попадает на сетчатку. Это было бы легко, если бы мы могли допустить, что лицо всегда попадает точно на одну и ту же часть сетчатки. Тогда наблюдались бы отношения ключ-замок. Участок клеток сетчатки в форме бабушки был бы подключен к клетке, определяющей бабушку в центральной нервной системе. Другие клетки — из которых состоит антискважина, должны быть в таком случае настроены на торможение, иначе центральная нервная система будет реагировать на белый лист так же сильно, как на бабушку Летвина. Но схема «ключ-замок» не работает. Даже если бы Летвину не нужно было распознавать ничего другого, кроме своей бабушки, Как бы он справился с тем, что ее изображение попадает на разные части сетчатки, меняет форму и размер, когда она приближается или удаляется, когда она поворачивается боком и тому подобное. Если мы сложим все возможные комбинации замочных скважин и антискважин, то получится поистине астрономическое количество. Когда вы осознаете, что Летвин способен распознавать не только лицо своей бабушки, но еще и сотню других лиц, все другие части своей бабушки и других людей, все буквы алфавита, все тысячи предметов, которые нормальный человек способен мгновенно опознать и назвать, комбинаторный взрыв совершенно выходит из-под контроля. Психолог Этнев, которая независимо пришла к той же общей идее, что и Барлоу, подчеркнула это с помощью следующих расчетов. Если бы каждой комбинации ключ-замок была подключена только одна центральная нервная клетка, объем мозга измерялся бы в кубических световых годах. Как в таком случае нам это удается с объемом мозга который измеряется всего лишь сотнями кубических сантиметров. Ответ Барлоу состоит в том, что мы используем колоссальную избыточность во всей сенсорной информации, редуцируя ее с помощью улавливающих избыточных контуров, расположенных иерархическим каскадом. Эти детекторы не ищут, конкретных образов типа бабушки Летвина, они ищут статистическую избыточность. Избыточность — термин из жаргона теории информации. Он характеризует сообщения или части сообщений, которые неинформативны, потому что получателю уже известна эта информация. А в газетах не помещают заголовки типа «Этим утром зашло солнце». Но если бы внезапно настало утро, когда солнце не взошло, сочинители заголовков, если бы кто-то из них выжил, отметили бы это происшествие. Технические сообщения содержат избыточность в той мере, в какой из репертуара возможных сигналов одни встречаются чаще других. Сенсорная информация изобилует избыточностью. Проще всего понять это на примере временной избыточности. Состояние мира в момент Т1. Температура, к примеру, меняется, но меняется обычно медленно. Орган чувств, в данную секунду сигнализирующий жарко, будет зря тратить время, если станет передавать тот же самый сигнал в следующую секунду. Как правило, Центральная нервная система может исходить из того, что если в любой данный момент жарко, то жарко будет до следующего момента внимания. Следующий момент внимания дает подсказку, что должна делать хорошо сконструированная сенсорная система. Она не должна сигнализировать «жарко, жарко, жарко, жарко». Она должна сигнализировать только об изменении температуры. Тогда центральная нервная система может постулировать, что поддерживается статус-кво до тех пор, пока не получает сигнал о следующем изменении. Физиологам издавна было известно, что большинство органов чувств ведет себя именно так. Этот феномен называется сенсорной адаптацией. На рисунке 1 из приложения к аудиокниге Продемонстрирован конкретный пример угасания нервных импульсов от отдельного сенсорного волоска мухи, реагирующей на пиво. Когда он впервые улавливает пиво, нерв посылает серию быстрых импульсов. Пиво никуда не девается, но темп импульсов постепенно снижается до постоянного низкого значения «Новостей нет». Аналогичная избыточность существует в сфере пространственного. Вверху, на рисунке 2, из приложения к аудиокниге, изображение, на которое мы действительно смотрим. Если мы отобразим точки на сетчатке, куда попадает свет, в виде плюс, а темной точки в виде минус, средняя картинка покажет, что здесь присутствует колоссальная избыточность. Большинство плюсов соседствуют с другими плюсами, минусов с минусами. На нижней картинке избыточность устранена, плюсы и минусы остались только по краям. Только о краях и нужно сигнализировать. Избыточную внутреннюю часть нервная система сможет заполнить сама. Это проделывается с помощью механизма, известного как латеральное торможение. Если каждая клетка в банке фоторецепторов тормозит своих непосредственных соседок, максимальный импульс поступает от клеток, расположенных по краям, потому что они тормозятся только с одной стороны. Такое латеральное торможение часто встречается в глазах как позвоночных, так и беспозвоночных живых существ. Примезна многих линий составляет еще один вид избыточности. Если концы линии указаны, середину можно заполнить. В число наиболее важных нейронов, открытых в зрительной коре млекопитающих, входят так называемые детекторы линий – нейтроны, которые выделяют линии или края, ориентированные в определенных направлениях. У каждого коркового детектора линий есть собственное предпочитаемое направление. По мнению Барлоу, дело обстоит следующим образом. Если бы не детектор линий, все клетки вдоль прямого края посылали бы импульсы. Так что нервная система поступает экономно, используя единственную клетку для сообщения об этом крае. Движение в пространственном поле богато информацией, подобно тому, как богато ею изменение во времени. Так же, как и в примере с температурой, статическое зрительное поле не нуждается в непрерывном отчете. Но если часть зрительного поля внезапно отделяется от остального и начинает ползти по фону, как маленькая черная мушка, то это новость, и о ней следует сообщить. Физиологи зрения действительно открывали и неоднократно нейроны, которые молчат до тех пор, пока в их зрительном поле что-нибудь не начинает двигаться. Они не реагируют на движение всего поля. Это соответствует тому виду движения, который видят животное, когда оно двигается само. Они реагируют только тогда, когда что-то движется относительно остального зрительного поля. Самые знаменитые из этих детекторов относительного движения — так называемые детекторы насекомых, летвина и матураны в сетчатке лягушки. Что касается видимых движений окружающего мира, возникающих, когда животное ходит или двигает глазами, Они бедны информационным содержанием, им свойственна высокая избыточность и потому должны отфильтровываться, прежде чем достигнут мозга. И разумеется, когда вы ходите, вы воспринимаете мир как неподвижный, хотя изображение у вас на сетчатке перемещается. Однако попробуйте ткнуть себя в глаз, и ручаюсь, вы увидите маленькое землетрясение но изображение на сетчатке в обоих случаях двигается одинаково. Различие, согласно известной теории референции фон Хольста и Миттельштетта, в следующем. Всякий раз, когда мозг посылает сообщение глазным мышцам, командуя им двигать глазом, он отправляет копию этого сообщения сенсорной части мозга, веляя ей ожидать, что видимое положение мира, соответственно, сместится и компенсировать это нужной степенью смещения. Мозг воспринимает движение только в том случае, если наблюдается несоответствие между ожидаемым движением и наблюдаемым движением. Это прекрасно демонстрирует следующий факт. Давно известно, что люди с парализованными глазными мышцами видят движение Земли, когда пытаются двигать глазами, и в том же направлении, что и предполагаемые движения глаз. Мозг получает команду предвидеть движение и делает на это поправку. Но движение так и не возникает, поэтому наблюдается видимое движение модели мира. Возвращаясь к информационно насыщенному движению относительно остального мира, Летвин и его коллеги обнаружили удивительные вариации на базовую тему детектора насекомых в зрительной доле мозга лягушки. Интереснее всего, с нашей нынешней точки зрения, так называемые нейроны тождества. Цитирую. Начнем с того, что представим зрительное поле как пустую серую полусферу. Клетка обычно не реагирует на включение и выключение освещения. Она молчит. Мы добавляем маленький темный объект, скажем, 1-2 градуса в диаметре, и в определенный момент его движение, фактически в любом месте поля, клетка внезапно замечает его. После этого в любой момент, когда объект двигается, клетка его отслеживает. Всякий раз, когда он двигается, даже если он лишь слегка подергивается, возникает вспышка импульсов, которые затем стихает до шепота, длящегося до тех пор, пока виден объект. Если объект продолжает двигаться, Вспышки сигнализируют о нарушениях непрерывности движения, таких как поворот углов, инверсия и так далее. И эти вспышки имеют место на фоне непрерывного шепота, сообщающего о том, что объект виден клетке. Нервная система как будто бы настроена на последовательных иерархических уровнях сильно реагировать на неожиданное и слабое реагирование или не реагировать вовсе на ожидаемые. Переходя вновь на язык Барлоу, заимствованный из теории кодов, мы могли бы сказать, что нервная система использует короткие экономные слова для частотных ожидаемых событий, а длинные, менее экономные слова для сообщений, которые имеют место редко и неожиданно. Другой способ сформулировать это — Что возвращает нас к моей основной теме? Сказать, что хорошо настроенная нервная система воплощает в своем словаре символов кода статистическую модель мира, в котором обитают животные. Барлоу формулирует это так. Эффект кодирования для снижения избыточности состоит не только в устранении расточительной нейронной активности. Кодирование является собой способ организовать сенсорную информацию так, что с одной стороны строится внутренняя модель среды, порождающая предыдущие входящие сенсорные данные, с другой стороны текущая сенсорная ситуация отображается компактно, что упрощает задачу тем частям нервной системы, которые отвечают за обучение и обусловливание. Когда я гляжу на любой объект, например, на деревянную шкатулку на столе, у меня возникает сильное впечатление, что предмет, на который я смотрю, действительно сама шкатулка, и что она находится вне меня. Древние греки считали, что из глаз исходят невидимые лучи, ощупывающие объект, на который мы смотрим, И для моего субъективного сознания в этой идее есть доля истины. Хотя мне известно, что на самом деле шкатулка отражает лучи от солнца, которые затем преломляются хрусталиком и глазными жидкостями так, что на сетчатке каждого из моих двух глаз появляется крошечное, перевернутое изображение шкатулки, Я не могу ничего поделать с чувством, что воспринимаемый мною образ шкатулки действительно существует где-то там и дожидается, когда его ощупают мои глаза. Шкатулка в конце концов выглядит объемной, у нее есть глубина. Ее объемный образ не соответствует ни одному из двух плоских изображений на двух моих сетчатках. Это композит, и он выглядит объемным потому, что мозг провел некоторые сложные расчеты, основанные на расхождении двух изображений на сетчатках. Шкатулка, которую я фактически воспринимаю, вовсе не где-то там и не на какой-либо из двух сетчаток. Если она где-то и находится, то в мозгу. Это компьютерная модель шкатулки. Если теперь кто-нибудь повернет шкатулку, двумерные изображения на двух моих сетчатках изменятся сложным образом, но объемная трехмерная модель в моем мозгу останется без изменений. Я как будто вижу другую плоскость шкатулки, когда она поворачивается, и сама шкатулка может казаться больше или меньше, если ее пододвигают ко мне или отодвигают от меня. Даже когда она поворачивается, увеличивается или уменьшается, она обладает непрерывностью тождества. Дело в том, что видимое мною действительно один и тот же предмет. Это одна и та же компьютерная модель в мозгу, на которую я смотрю в кавычках, пока шкатулка вращается, а изображения на моей сетчатке меняются. Этот анализ с точки зрения модели в голове помогает нам проникать в умы, живущие в чужих мирах. Летучие мыши не видят мир, они его слышат, зачастую в кромешной тьме. Но я уже предполагал в других своих работах, что субъективные ощущения летучей мыши могут очень напоминать ощущения зрячего животного, например, птицы, летающие днем. Причина в том, что и летучая мышь, и птица видят в кавычках модель, которую они конструируют у себя в мозгу. Тип, сконструированный естественным образом модели, будет тем типом модели, который необходим для навигации на высокой скорости в воздухе в трех измерениях. Тот факт, что внешние информации, используемые для обновления модели, в случае птицы, исходит от лучей света, а в случае летучей мыши от звукового эха, не имеет значения для функциональных свойств самой модели. Я даже предполагал, что летучие мыши могут воспринимать цвет. Наше субъективное переживание цвета не обязательно должно быть связано с определенной длиной световых волн. Цвета — Элементы нашей внутренне сконструированной модели, используемые как произвольное обозначение длин волны. Почему бы летучим мышам не использовать такие же произвольные обозначения неких аспектов отражения звука различными текстурами? Возможно, ушам самки летучей мыши самец представляется столь же великолепно раскрашенным, как нашим глазам хвост павлина. Мы убедились, что тело животного в определенном смысле является моделью его мира. Мы убедились также, что, по крайней мере, у животных с развитой нервной системой, таких как птицы или летучие мыши, мозг может содержать динамически обновляющиеся модели компьютерной симуляции мира этого животного. В отличие от тела животного, которое в целом является статичной моделью, Эти компьютерные симуляции в мозгу способны на быстрые изменения во времени. Аспект данной изменчивости, которому я до сих пор уделял особое внимание, это непрерывное обновление модели по мере того, как поступают нервные импульсы от органов чувств, подобно данным о погоде с далеких метеостанций. Но погодная аналогия также напоминает нам, что компьютерные модели способны, так сказать, забегать в будущее, прогнозировать. Может ли мозговая модель животного тоже забегать в будущее, обеспечивая животное полезными прогнозами? Ответ — да. Но прежде чем об этом поговорить, нам нужно рассмотреть, что вообще означает прогнозирование что оно значит для животного и почему оно может быть ему полезно. Первое, что нужно отметить, речь идет о статистическом прогнозировании, о предсказании, которое не гарантированно окажется правильным. Прогнозы погоды, разумеется, имеют статистический характер. Некоторые американские радиостанции объявляют о вероятности дождя или осадков, как они помпезно выражаются, скажем, 80%. Английские прогнозы погоды не декларируют числовые вероятности, наверное, потому что вероятность даже самой вероятной погоды будет конфузно мала. Сейчас это не столь верно, как тогда, когда писалось данное эссе, в начале 1990-х. Страховые компании зарабатывают на том, что статистически предсказывают продолжительность жизни своих клиентов. Ставка на скачках – статистическое предсказание того, что та или иная лошадь придет первой. Статистические предсказания при всем их несовершенстве тем не менее полезны. Именно о статистических предсказаниях можно говорить применительно к животным. Вторая общая вещь, которую я хочу отметить, что всякое разумное предсказание будущего, исключая астрологию и другие техники, которые шарлатаны используют для того, чтобы эксплуатировать простаков, основывается на экстраполяции из прошлого. Мы постулируем, что законы, управляющие будущим, тождественны законам, управляющим прошлым, поэтому произошедшее в прошлом, вероятно, произойдет и в будущем. Если бы погода в данный день была случайной относительно предыдущих дней, прогнозирование было бы невозможным. Если бы все человеческие смерти были обусловлены чистой случайностью и не имели связи с возрастом, здоровьем или привычками, статистики в страховых обществах остались бы без работы и мы все платили бы одинаковый взнос за страхование своей жизни. Не было бы ставок на фаворитов, если бы лошади приходили к финишу, как попало. Прошлое, таким образом, можно использовать для прогнозирования будущего лишь постольку, поскольку мир ведет себя упорядоченно, а не случайно. Порой ученым удается постичь глубинные причины — по которым будущее не случайным образом связано с прошлым. Но статистическое предсказание не требует подобного знания. Мы можем статистически наблюдать, что красные ягоды осенью предвещают суровую зиму, не обладая никаким пониманием промежуточных причин. Действующее простое правило, исходя из того, что происходившее в прошлом будет происходить и в будущем, Это успешные правила. Всякое животное и растение используют его, чтобы обеспечить себе выживание в собственном маленьком будущем. Любая прогнозирующая система обладает, по крайней мере, теоретической возможностью опираться на естественные циклы. Базовое правила здесь следующее: Что происходило в прошлом с регулярными интервалами, то, вероятно, будет происходить с теми же регулярными интервалами и в будущем. Но простые ритмы составляют только один тип закономерности в мире. Закономерность любого типа — то же самое, что неслучайность, а любая неслучайность потенциально может быть использована для прогнозирования будущего. Если в вашем мире за звуком гонга гарантированно следует хорошая еда, вы, вероятно, через некоторое время обнаружите, что всякий раз, когда вы слышите гонг на голодный желудок, у вас начинает течь слюна. Как известно, именно это обнаружил Павлов у своих собак. Не столь известен тот факт, что именно постоянство связи между гонгом и едой, условным, И безусловными стимулами играет ключевую роль. Это продемонстрировали остроумные эксперименты Рэсколы и других. Если вы предъявите два условных стимула, скажем, звонок и свет перед едой, какой из них более эффективно вызовет слюноотделение? Ответ не обязательно первый из двух и не обязательно второй. И дело не в том, что звонки по своей природе эффективнее света или наоборот. Что действительно имеет значение, так это постоянство связи. Важным стимулом оказывается тот из двух, который наиболее надежно предсказывает время появления пищи. Если интервал между звонком и пищей длинный, но постоянный, а интервал между светом и пищей короткий, но изменчивый, Звонок — более надежный предикатор времени появления пищи, и именно звонок вызывает у животного слюноотделение. И наоборот, если временной интервал между звонком и пищей длинный и изменчивый, тогда как интервал между светом и пищей короткий и постоянный, свет более надежен и более слюноточив. Павловское обусловливание — это приспособление, используемое мозгом, для предсказания будущих событий на основании событий, которые уже произошли. Оно опирается на тот факт, что в мире животного одни определенные события надежно следуют за другими. Любое научение, не только павловское обусловливание, можно рассматривать как прием, с помощью которого мозг использует прошлые события в жизни конкретного животного, для того, чтобы животное лучше прогнозировало будущее и, следовательно, успешнее выживало в этом будущем. Не обязательно думать, что животное при этом делает осознанные предсказания, что у него есть мысленный образ будущего, хотя, конечно, он у него может быть. Но учение может достичь своих предсказаний механическими средствами, столь же механическими как сам естественный отбор. Это следствие того, что модель мозга животного становится все более точной моделью его мира. Многие животные ведут себя так, словно у них есть детальный мысленный образ мира вокруг их логова, наподобие того, как у игрового компьютера есть мысленный образ географии своего виртуального мира. Или наподобие того, как у шахматного компьютера есть внутри образ шахматной доски. Используя компьютерную метафору, я не хочу сказать, что мозг работает как современный цифровой электронный компьютер. Вероятно, он работает не так. Я хочу подчеркнуть принцип ориентации в реальном мире путем его внутренней симуляции. А уж так сложилось, что цифровой электронный компьютер – знакомое и мощные средства симуляции. Теперь я хочу вернуться к вопросу. Может ли мысленная модель мира у животного забежать в будущее и симулировать будущие события как компьютерная модель мировой погоды? Предположим, мы поставим следующий эксперимент. Отыщем крутой обрыв в горном районе Эфиопии, где обитают павианы гомадрилы и поместим доску так, чтобы она выступала за край обрыва, а на ее дальний конец положим банан. Центр тяжести доски находится с безопасной стороны от обрыва, поэтому она не падает вниз в пропасть. Но если обезьяна отважится подойти к концу доски, этого будет достаточно, чтобы нарушить равновесие. Теперь спрячемся и посмотрим, что делают обезьяны. Их явно интересует банан, но они не отваживаются пройти по доске и взять его. Почему? Благоразумие павианов можно найти три объяснения, каждый из которых могло бы быть верным. Во всех трех сюжетах благоразумное поведение обусловлено неким методом проб и ошибок, но различного рода. Согласно первому варианту, павиан обладают инстинктивным страхом перед высокими обрывами. Этот страх встроен в их мозг непосредственно естественным отбором. Современники их предков, не обладавшие генетической склонностью бояться обрывов, не стали ничьими предками, поскольку погибли. Как следствие, поскольку все современные павианы происходят по определению от успешных предков, они унаследовали генетическую предрасположенность бояться обрывов. Действительно, Существуют некоторые данные, что новорожденные детеныши разнообразных видов обладают врожденным страхом перед высотой. Первый сюжет таким образом связан с методом проб и ошибок в самой грубой и радикальной форме Дарвиновский естественный отбор, игра в кости с жизнью и смертью предков. Назовем это сюжетом предкового страха. Во втором сюжете Задействован прошлый опыт конкретных павианов. У каждого подрастающего детёныша павиана есть опыт падения. Если бы он упал с огромной скалы, разумеется, этот опыт был бы у него последним. Но у него достаточно опыта с невысокими скалами, чтобы запомнить, что падение бывает болезненным. Боль в обучении методом проб и ошибок – аналог смерти в естественном отборе. Естественный отбор оснастил мозг способностью воспринимать как боль именно те ощущения, которые в более сильной дозировке привели бы к гибели животного. Боль не просто аналог смерти, она род символического замещения смерти, если мыслить в категориях аналогии между научением и естественным отбором. Павианы накапливали в мозгах через опыт боли от падения с низких скал и, возможно, узнавая, что чем выше скала, тем сильнее боль, склонность избегать обрывов. Это второй сюжет, сюжет болезненного опыта о том, как получилось так, что павианы сопротивляются своей естественной склонности помчаться по доске, чтобы схватить банан. Третий сюжет – тот, которому все вышесказанное подводит. Согласно этому сюжету, у каждого павиана имеется в голове модель ситуации – компьютерная симуляция обрыва доски и банана, и он может экстраполировать программу симуляции на будущее. Мозг павиана симулирует прохождение его тела по доске. Точно так же, как игровой компьютер симулирует проезд гоночной машины мимо дерева, Павианов компьютер симулирует то, как его тело движется к банану, как модель доски наклоняется, опрокидывается и, наконец, падает в симулированную пропасть. Мозг симулирует все это и оценивает результаты компьютерного теста поэтому, согласно нашей истории симулированного опыта, Павиан не отваживается ступить на доску в реальности. Это тоже сюжет проб и ошибок, подобного сюжетам предкового страха и болезненного опыта, но на этот раз пробы и ошибки имеют место в голове, а не в действительности. Несомненно, пробы и ошибки в голове — если вы располагаете достаточно мощным компьютером, чтобы их осуществить предпочтительнее проб и ошибок в реальности. Так вот, я не сомневаюсь, что когда вы слушаете эти истории, у вас в мозгу возникла воображаемая картина этой сцены. Вы увидели обрыв, увидели доску и увидели павианов. Если у вас живое воображение, вы, возможно, увидели все в мелких подробностях. Возможно, ваш воображаемый банан был ярко-желтым, возможно, с конкретным узором из черных точечек на кожуре. Или, может быть, вы представили себе его очищенным. Может, вы увидели пропасть со всеми ее камнями и трещинами, чахлыми кустарниками, жмущимися к обрыву, тогда как я, не обладая ярким воображением, увидел довольно абстрактный обрыв вроде рисунка в учебнике математики. Подробности всех наших воображаемых картин, безусловно, очень разные. Но все мы запустили симуляцию данной сцены, что соответствует задаче предсказания будущего Павиана». Мы все знаем изнутри, каково это — проигрывать компьютерную симуляцию мира у себя в голове. Мы называем это воображением и постоянно используем его, чтобы направить наше решение в сторону мудрого и благоразумного выбора. Эксперимент с павианами и бананом не проводился. Но если бы его провели... Сумели бы мы по результатам определить, какой из наших трех сюжетов правдив? Или выяснить, что истина кроется в некотором их сочетании? Если бы верна была теория болезненного опыта, мы смогли бы это узнать, посмотрев на поведение молодых или неопытных павианов. Тот, кого всю жизнь оберегали от падения, проявил бы бесстрашие, оказавшись, в конце концов, один на один с обрывом. Однако, если бы такой наивный павиан в действительности оказался пугливым, у него все равно оставались бы две возможности. Он мог унаследовать предковый страх, или у него могло оказаться живое воображение. Мы могли бы попытаться разрешить эту проблему путем нового эксперимента. Скажем, мы поместим на ближний конец доски тяжелый камень. Теперь, по крайней мере, мы, люди, можем видеть из нашей мысленной симуляции, что пройти по доске безопасно. Камень явно служит надежным противовесом. Что сделают павианы? Не знаю. И в любом случае не уверен, что это будет очень уж информативный эксперимент. Я знаю только что как бы не уверяла меня моя последняя модель, что камень послужит устойчивым противовесом, я ни за какие ковришки не пройду по этой доске. Я просто не выношу высоты. История предкового страха кажется мне достаточно правдоподобной. Более того, этот страх оказывает такое влияние, что внедряется в мой симулированный опыт. Симулируя эту сцену в воображении, я буквально ощущаю мурашки страха, бегущие по спине, сколь бы ярко я не симулировал десятитонный валун, прочно придавивший доску. И так как я знаю, что все три истории верны применительно ко мне, я легко могу поверить, что то же самое верно применительно к павианам. Кстати, сейчас я симулирую в своем уме как предприимчивый павиан подтаскивает к себе доску и хватает банан, когда тот оказался в безопасном месте на верхушке скалы. Мой воображаемый павиан пришел к этому прозорливому решению с помощью собственной симуляции. Но поведет ли себя так реальный павиан? Что ж, ваша догадка, ваш прогноз, ваши симуляции будут ничуть не хуже моей. Воображение, способность симулировать вещи, которых пока не существует, есть естественное, эмерджентное развитие способности симулировать существующие. Модель погоды постоянно обновляется благодаря информации с метеорологических судов и метеостанций. В этом смысле она является симуляцией условий, как они есть. И неважно предназначена ли она изначально для того, чтобы забегать в будущее. Ее к этому способность симулировать не только то, что есть, но и то, что может случиться, естественное, практически неизбежное следствие того факта, что эта модель в принципе. Построенная экономистом компьютерная модель экономики Британии на данный момент модель того, что есть и было. В программе Вряд ли вообще надо что-либо менять, чтобы совершить следующий шаг в симулированное будущее и спроецировать вероятные будущие тренды волового национального продукта, валюты и баланса платежей. Так и произошло в эволюции нервной системы. Естественный отбор встроил в нее способность симулировать мир, как он есть, поскольку это было необходимо, чтобы воспринимать окружающий мир. Вспомним известную зрительную иллюзию — куб Неккера. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Выдающийся психолог Ричард Грегори показал, как легко можно разобраться в зрительных иллюзиях, стоит нам только осознать, что в некотором смысле мы смотрим не на саму реальность, а на модели реальности в мозгу. Это не куб. Это двумерный узор из краски на бумаге. Однако нормальный человек видит это как объемный куб, у которого одна грань ближе, чем другая. Мозг построил трехмерную модель, основываясь на двумерном изображении на бумаге. Более того, Он проделывает это чуть ли не всякий раз, когда мы смотрим на картинку. Вы не увидели бы, как двумерные сочетания линий на двух сетчатках складываются в единый объемный куб, если бы не симулировали у себя в мозгу модель объемного куба. Встроив способность симулировать модели мира, как он есть, естественный отбор обнаружил, что от этого недалеко до симуляции мира, каким он еще не является, то есть до симуляции будущего. Как оказалось, это привело к важным эмерджентным следствиям, так как позволило животным использовать опыт, не непосредственный опыт проб и ошибок в своей прошлой истории. Не опыт выживания или смерти своих предков, но замещающий опыт в безопасной среде внутри черепной коробки. А как только естественный отбор сконструировал мозг, способный симулировать небольшие отступления от реальности воображаемое будущее, автоматически расцвела следующая эмерджентная способность. Теперь было уже недалеко и до более буйных полетов воображения, отражающихся в сновидениях и в искусстве, до побега от приземленной реальности, у которого нет очевидных пределов.